«Ну, вы-то другое дело. Это ваша идея. А раз вклад в общее дело основной, то и вознаграждение больше», — подсластил пилюлю Синеватый. «Товарищ полковник», — Степанов многозначительно обвел рукой пространство вокруг. Синеватый улыбнулся. «Не боись, доблестный оперативник. У меня несколько раз в неделю технари кабинет проверяют. Так что жучков-паучков нет». «А если фейсы поставили?» Их, небось, так просто не выявишь. Начальник Уэр улыбнулся еще шире. «Те, кого ты назвал в курсе дела...» «Вот оно как!» «А ты думал, я просто так здесь сижу?» «Ладно, хватит болтать. Доложите все Боброву, потом идите к Кулькову». Тот на нюансах следствия руку набил и придумает такой план, что комар носа не подточит. Они зашли к начальнику отдела, рассказали всю историю, начиная с получения оперативной информации и заканчивая решением начальника управления. Бобров выслушал заинтересованно и доброжелательно. Упрекать и осуждать за нарушение субординации не стал. Его гораздо больше интересовало богатое будущее, чем темноватое прошлое. Тем более что, как оказалось, развитие событий ему ничем не угрожало. «Что ж, выполняйте указания товарища Синеватова», — подвел итог он. «Надо продумать все детали. Докладывайте по ходу дела». «Есть». С чистой совестью американцы отправились к Кулькову. Тот оказался на месте. Когда опера изложили ему свою идею, Кульков не удивился, только спросил. «Начальство знает?» И, получив положительный ответ, удовлетворенно кивнул. «Ну и хорошо. Значит, и мое возражать не станет». Они всегда друг друга понимали. Стало ясно, что следоко не впервой заниматься такими делами, и что он привык к должности теневого советника начальника УУР. «Это дело непростое», – задумчиво произнес он и прошелся по кабинету. Но места было мало, и он опять сел в свое кресло. Надо все тщательно продумать. «А чего тут сложного?» – сказал Степанов. «Собор их упакует, доставим в отдел». — Ну, а дальше что? — Кульков смотрел на него и криво улыбался. — Дальше придумаем. — Ну, попробуй. — Василий вздвинул шляпу на затылок. — Что нам пробовать? Это ты, думай, должен. Нас начальник тебе затем и прислал. — Вот то-то. А вы хотите поперед, батьки, в пекло. Сложность в том, как всех задержанных вывести из дела. — А зачем их выходить? — поинтересовался Степанов. Как зачем? Если нормально расследовать, то и наркота, и деньги станут вещественными доказательствами. Попадут в сводки и спецсообщения. Тогда их никак не заныкаешь. А если сразу заныкать? В момент захвата. Тогда за что бандюков вообще задерживать? Ну да, ну да, кивнул Степанов. Только если они окажутся на свободе, то, наверное, захотят спросить тех, кто прикарманил их деньги и дурь. «Вряд ли», – пожал плечами Кульков, – «вы ведь не самочинный разгон устраиваете». Разгон – мошенническое завладение имуществом под видом обыска и иных мнимых следственных действий. Тут же все формальности соблюдены. И собор фигурирует, и официально в отдел доставляют, и документы составляют, экспертизы проводят. Значит, за всем этим стоит система, а не отдельные лица». «Какие бандюки попрут против МВД?» «Это только колумбийские наркокартели с полицией открыто воюют. И то проигрывают». «Колумбия – это Колумбия», – задумчиво произнес Васильев. «Россия – это Россия». Следак усмехнулся. «Тонко подмечено. Эту мысль можно развить и продолжить логический ряд. Германия – это Германия, Англия – это Англия и так далее». «Тебе хорошо шуточки шутить. Ты при любом раскладе в стороне останешься». «А как вы думали?» — обыденно, как о само собой очевидном сказал Кульков. «Я мозг операции, а вы ее ноги и руки. Так что тут уж вы сами обставляйте, как хотите. Это ваше дело».